На фиглы наблюдали за Тифани очень внимательно, изредка бросая страстные взгляды на бутылку специальной жидкой мази для овец. «Я даже не прошла школу ведьм», — думала она. «Я ничего не знаю. У меня даже нет остроконичной шляпы. Мои таланты в способности делать сыр, а не бегать в панике, когда все идет наперекосяк. О, и у меня есть жаба». И я не понимаю половину того, что говорят эти человечки. Но они знают, кто взял моего брата. Так или иначе, я не думаю, что у барона найдется хоть какая-нибудь подсказка, как решить эту проблему. У меня тоже нет. Но я думаю, что могу быть невежественной более благоразумным способом. «Я помню некоторые вещи, а бабуля болит», — сказала она. «Что вы хотите, чтобы я сделала?» «Скельда послала нас», — сказался Каграб. «Она почуешь, что кроля идет. Она знает, что будет крдык. Она сказала что нам, будут проблемы. Найдите новую коргу, что из рода бабулю болит. Она будет знать, что делать». Тифани смотрела на сотни выжидающих лиц. У некоторых из фиглов были перья в волосах и ожерелье из зубов крота. Нельзя сказать кому-то, чье лицо наполовину покрыто синими узорами и с мечом настолько большим, как он сам, что на самом деле ты не ведьма. Нельзя разочаровывать кого-то такого. — И вы поможете мне вернуть своего брата? — спросила она. Выражение фиглов не изменилось. Она попробовала еще раз. — а Вы поможете мне украсть брата у королевы? Сотня маленьких и уродливых лиц прояснилась. «Ну так об чем речь?» – сказал всякограб. «Ну ладно», – сказала Тиффани. «Вы можете немного подождать. Я только соберу некоторые вещи», – сказала она, пытаясь говорить так, как будто она знает, что делает. Она положила пробку от бутылки со специальной жидкой мазью для овец. Накмак фиглы вздохнули. Тифани бросилась назад в кухню, вытащила несколько бинтов и мази из домашней аптечки, добавила бутылку специальной жидкой мази для овец, потому что ее отец говорил, что это всегда приводит его в хорошее расположение духа. Прихватила книгу болезни овец и сняла сковороду. Все это могло пригодиться. Когда она вернулась в маслодельню, человечков нигде не было. Она знала, что должна сказать родителям о том, что случилось. Но это не сработало бы. Это было бы не сочиняй. Так или иначе, при определенном везении она могла бы вернуть Вентфорд прежде, чем по ней успеют соскучиться. Но на всякий случай она вела дневник маслодельни. Надо было следить за сыром, и еще она всегда подробно записывала, сколько масла сделала, сколько молока использовала. Она открыла новую страницу, взяла карандаш и, прикусив от усердия кончик языка, начала писать. накмак фиглы постепенно появлялись опять. Конечно, они не проходили сквозь стены и не появлялись с волшебным хлопком. Они появлялись так же, как в облаках и в огне появляются очертания лиц. Они появлялись, если вы смотрели достаточно внимательно, чтобы заметить их. Они наблюдали за движущимся карандашом в страхе, и она слышала их бормотание. «Гля-гля! Пшит! Строчит! Шерсть на носу! Это коргование. Ой, у нее есть держала и писала, точно! Но ты не запишешь наши имена, а, хозяйка? Ай, а то нас в трюму упекут!» Тифани закончила писать и перечитала послание. «Дорогие мама и папа, я пошла, чтобы искать Вентворта. Я отлично, вероятно, в полной безопасности, потому что я с некими знакомыми людьми, которые знали бабулю э, по скриптум. Сыры на стойке. Три надо будет перевернуть завтра, если я не вернусь. С любовью, Тифани. Тифани поискала глазами всяка граба, который маячил за ножкой стула и пристально наблюдал за карандашом на тот случай, если она пишет что-то опасное. «Вы могли просто прийти и спросить меня с самого начала», — сказала она. «Мы не знаешь, что то ты. Мы и скажешь хозяйка. Много больших женщин ходит в круг этой фермы. Мы не знал что то ты, пока ты не словила психвули. «Этого не может быть», — думала Тиффани. «Да, но совершенно не обязательно было воровать яйца и овец», — сказала она серьезно. «Так они ж не приколочены. Сказал граб так, как будто это было оправданием. «Яйца нельзя приколотить!» – оборвала его Тифани. «Ах, ну, в общем, ты знал мудрости и все такое, хозяйка!» – сказал граб «Я вижу, ты кончила, писашь. Так, может, лучше рыцкий? У тебя есть метла?» «Помело!» – пробормотал жаб. э, -э, -э – нет", сказала Тифани. «Это важная вещь в колдовстве», — добавила она надменно. «Надо стараться не пользоваться ею». «Хорош базарить», — сказал всякограб, скользнув вниз по ножке стола. «Давай сюда, психули». Один из фиглов, очень похожий на утреннего вора яиц, подбежал и встал рядом со всякограбом, и они склонились друг к другу. «Если хочешь, можешь стать на нас, хозяйка», — сказал граб. Прежде чем Тифани успела что-нибудь ответить, жаб прошептал уголком рта. Один фигл может поднять взрослого человека. Ты не сможешь их раздавить, даже если попробуешь. Я не хочу пробовать. Тифани очень осторожно подняла большой ботинок. Психволюб забежал под него, и она почувствовала, что ботинок толкнула вверх. Было похоже, что она наступила на кирпич. «Теперь тот мелкий ботик», – сказал Сякограб. «Я упаду!» «Не, мы в этом хороши!» И затем Тифани встала на двух пиксти. Она чувствовала, что они топтались под ней вперед и назад, удерживая ее в равновесии. Она чувствовала себя в полной безопасности. Это было как ходить на очень толстых подошвах. «Варим!» – сказал всякограб снизу. «Не волнуйся а вон той коте, жрущей мелких птахов. Несколько парней остались присмотреть за всем». Крыса шлёп, полз вдоль ветки. Он не был котом, который способен изменить свое мировоззрение, но он был способен находить гнезда. Он услышал писк с другого конца сада, и даже от корней дерева он был в состоянии видеть три небольших желтых клюва в гнезде. Теперь он продвигался, сочился, почти добрался. Три нак-мак-фигла скинули соломенные клювы и приветливо ему улыбнулись. «Здрасте, господин кота!» – сказал один из них. «Не хочешь учиться, да? Чип!»